15. -е. Он гнал колесницу на север, Грохочут колеса. Скоро, Дельф, Скоро. Он гнал колесницу горяча храпящих коней, а следом за ним тысячи тысячекрылой голосистой стаи летела молва. Убил учителя и друга? Ужасались Не Небось украденных у еврита табунов отдавать не захотел, прикидывались и ледяне. Какие табуны, — возмущались аргалицы. о чем вы, это же великий Геракл, истребитель чудовищ, его жены и наевбея несправедливо обидели. Чудовища чудовищами, — не сдавались упрямые ледяне, тщательней приглядывая за собственными стадами, — обида, обида и от табуны, извините, табунами, одно другому не мешает, небось заманил беднягу Эфита на стену, глянь, мол, не ваши ли не пасутся, а там и спихнул вниз, очень даже запросто. — Ревнивая Гера, за что караешь? — шептали аркадские и лаконские девушки, жаркими ночами мечтая о Геракле. — Безумец! — пожимали плечами Вахаи. — Герой! — откликались в Биотии. Величайший! И те, и другие. Посмеивалась на все Эгейское море крепкостенная трое. Молчали Айхалия и Пилос. Впрочем, нет, Пилос уже не молчал. Иванок Нилей врал направо и налево о том, что, возвращаясь с Ивбей домой, он повстречал Геракла, который якобы просил его, благочестивого Нилея, очистить невольного убийцу от скверны. Но Нилей, как кладезь благочестия и осторожности, отказал Гераклу очищений, ссылаясь на давнюю дружбу с Ивритом, отцом убитого. «Что вы говорите?» «Ах, да, конечно, спокойным отцом убитого» теперь ты ясно, почему так вздорожала соль, поставляемая на материк с варницей в Бей. И во главе с 100устых полчищ Геракл ворвался в священный Дельф. Мой руки в Кастальском источнике», — сурово сказали жрецы, преградив путь герою, когда тот шагал по мощенной дороге мимо скалистой восточной стены. «И вознеси хвалу лучезарному Аполлону! «Касталья превратилась в костальский ключ, спасаясь от домогательств вашего бога», — был ответ. «Не омою рук в слезах несчастной! Прочь с дороги!» «Надень лавровый венок!» — строго приказали жрицы, встав перед Гераклом у входа в храм. «Нимфа Дафна стала лавром, лишь бы не уступить похотливому Фебу», — был ответ. «Не надену венка из волос несчастный. Посторонитесь!» «Нет тебе очищения!» — возгласила разгневанная Пифия, и грозно дрогнул туман над расщелиной скалы. «Нет и не будет!» «Аполлон убил юного Геоцинта, сына Басилия Амику, был ответ. «Кто очистил от скверны твоего бога, женщину?» «В этом храме, безумец, тебя прорицать не будут!» «Я сам себе храм и прорицатель», — был ответ. «Уйди, женщина, и не стой между мной и Богом!» И Геракл кощунственно схватил золотой треножник, на который садилась Пифия во время пророчества. «Аполлон, где ты, олимпиец?» Рев этот еще долго будет преследовать Пифию, в страхе бежавшую из сокровенной части храма. «Явись и ответь Гераклу!» Ответом была огненная стрела, посланная с той стороны Ращелина. Дреножник описал сверкающую дугу, золото земли столкнулось с небесным золотом, пламя с пламенем, и только искры разметала по храму. Никто и никогда не узнает правды о том, как схватились между собой безумный Геракл и разъяренный Аполлон. Смертный и бессмертный. Только шепнут в Дельфах, повторят от Эпира до Аттики, и эхом отзовется на Пелопоннесе. Сила сошлась с силой, вынудив Зевса тучегонителей метнуть молнию, дабы разъединить борцов и не допустить гибели сына. А вот которого из сыновей не шепнут о том в Дельфах, не повторят этой пиродоаттики и промолчит благоразумное пелопонесское эхо. Да еще услышит краем старая жрица, некогда разрешившая безымянному юродивому остаться на территории священного округа, Как скажет усталый Геракл, остановившись у только что въехавшей в ворота колесницы, он не виноват. Гермий не открыл ему всей правды. Нет, Феб не виноват. Он даже не знал, что его любимец, адмет из одержимый. И кивнет молодой возница с запавшими немолодыми глазами. Остоявший рядом с ним мужчина, спрыгнет на земь и подойдет к Гераклу. Примечание: Адмет, Василей Фер! Аргонавт, любимец Аполлона, не раз спасавшего Адмету жизнь. За семь лет до описываемых событий Адмет предлагал друзьям, родителям и челяди умереть вместо него, то есть быть искупительной жертвой. Согласилась лишь жена Адмета Алкистида, которую потом Геракл отбил у Бога Смерти Таната. Позднее замалчивали, почему любимец Аполлона Адмет при всех его добродетелях не собирался умирать сам за себя. Предлагая эту честь другим Сморгнула старая жрица Пожевала высохшими губами Переводя взгляд с одного брата на другого Да и пошла себе прочь Так и не услыхав Как тихо выдохнул и фикл Никто не виноват И все виновны Не очищать тебя надо, Алкит Спасать Спасать тебя от тебя А в это время на Олимпе звучало слово златолукого Аполлона. «Я пойду на флегры только вместе с великим Гераклом, лучшим и несчастнейшим из смертных. Или не пойду вовсе». И крониды переглянулись в смущении. «Ты знаешь как?» — спросил Геракл. «Надеюсь, что знаю», — был ответ.